Глава двадцать вторая. Поездка домой с самого начала проходит странно. Фиона продолжает разглагольствовать о теории колодцев, а потом возвращается к самому странному, по ее мнению, вопросу вечера. Кто такая Манон и когда это у Нуала появился ребенок. «Она что, вообще ничего не собирается нам рассказывать?» — восклицает она. «Почему бы не рассказать об этом сейчас?» «Потому что она эксперт потому что происходит», — говорит Лили. «По колодцам». Лил, поворачиваюсь я к ней. «Ты что-то поняла в ее рассуждениях? Ты ей веришь?» Пауза. «В ее словах есть смысл». «Мне тоже так кажется». «Мне так казалось, когда я была рекой», — вдруг добавляет Лили, снова прижимая лицо к холодному, покрытому с другой стороны каплями дождя окну. Как будто подо мной действительно что-то существовало, шевелилось. Ро громко вздыхает и включает дворники. Наступает тишина, которую прерывает лишь единственный звук, нестройная дроби дождя. У меня из головы не выходят мысли об истощении магии. Мысли о том, что я всего лишь инструмент для детей — Организации, для которой все люди — лишь инструменты для получения желаемого. И кто был водителем автобуса? Один из братьев Целомудрия? И кто тот парень с лягушачьими глазами? Я вспоминаю о глупых девочках из нашей школы. Неужели они тоже просто средства для получения большей власти? И если да, то что их ожидает? Какова цена их сделки? Сколько из них хотя бы догадываются о том, что происходит? Ро сначала подвозит домой Фиону, потом Лили. «Отвезу, Мэйв», — говорит он сестре. Она кивает и бежит к дому, накинув пальто на голову. Через три минуты мы подъезжаем к моему дому и останавливаемся. Я пересаживаюсь к нему на колени и кладу голову ему на грудь. «Ну как ты?» — бормочет он, погружаясь лицом в мои волосы. От него пахнет домашним теплом и лавандой. «Странное ощущение», — отвечаю я, прислушиваясь к его сердцебиению. «Мысли о бароне словно отнимают у меня силы, а я этого даже не замечаю. Как будто я имел в виду грипп». Я поднимаю голову. «С гриппом все в порядке», — отвечаю я озадаченно. «Вроде проходит». «Хорошо». Наступает молчание. Мне кажется, что стало холоднее. «Можешь включить печку?» Она сломалась. «А вот это действительно странно». «А разве ты не можешь?» Он непонимающе смотрит на меня. «Починить ее», — заканчиваю я. «А это...» Но он не чинит ее. И вообще ничего не делает. «Мы просто сидим». Ощущение близости исчезло. Все кажется слишком натянутым, неестественным. «Как Дублин?» — спрашиваю я наконец. «Мы почти не разговаривали с тех пор, как ты вернулся». Он улыбается и заметно оживляется. «Честно говоря, было просто здорово. Не терпится дать тебе послушать треки. Схоннер такой замечательный продюсер, Она обучила меня разным вокальным упражнениям для защиты голоса во время продолжительных записей. Поверить не могу, что я раньше часто просто пищал в микрофон, надеясь, что звук как-то выровняется сам собой. «Здорово!» — улыбаюсь я. И понимаю, что это, пожалуй, самая длинная фраза, которую Ро произнес за весь вечер. Как будто именно это и важно для него. Это и есть реальность. а не какие-то дурацкие колодцы и пустая болтовня с подружкой-школьницей. Тебе помогли твои способности? Я имею в виду при записи. Он странно смотрит на меня. Ты хочешь сказать «мой талант»? Нет. Теперь я смотрю на него с удивлением. Я хотела сказать «твой дар», способность разговаривать с механизмами и все такое». Ро ничего не говорит в ответ и просто гладит меня по голове, словно кошку. «Ну, мне надо ехать. Я собираюсь на одну вечеринку в Вест-Кроссе. «На вечеринку?» «Ну да», — он зевает. «Неплохо бы немного выпить после всего этого». Я замираю. «О, что?» «Да так, не думала, что ты решишь куда-то поехать веселиться после всего, что мы услышали». «О, Боже!» — он проводит рукой по своим волосам, отросшим почти до плеч. Его покрытые ярко-фиолетовым лаком ногти блестят в полутьме, словно драгоценные камни. «А я не думал, что после того, что мы услышали, тебя будет заботить мысль о том, что я куда-то поеду. Конечно, если бы ты была в настроении, я бы взяла тебя». Я всматриваюсь в его лицо. «Ты что, правда не веришь в то, что нам рассказали?» «Не знаю, Мэйв», — бормочет он. Все это как-то слишком». Он теребит пальцами свисающий с его шеи защитный амулет. «Не нравится мне все это». «Из меня вытягивают магию», — говорю я. «Я это точно знаю. Я знаю, что происходило со мной, со всеми. Он почесывает кожу в том месте, где кожаный шнурок прикасается к шее, продолжая бормотать, как бы про себя. «Я понимаю, что намерения у Нуалы хорошие, но...» «Ро!» — резко прерываю его я. «Ты даже не слушаешь!» «Слушаю», — говорит он устало. «Ну, хорошо. Почему у меня такое чувство, что он стал для меня чужим?» Я не совсем понимаю, что происходит и почему это произошло так быстро. Он снова вздыхает, и я думаю, что он собирается извиниться за свой пренебрежительный тон. Знаешь, в колледже я посещаю занятия по психологии. Надо было набрать 20 баллов за что-то, не связанное с английским языком и литературой. Так что я выбрал психологию. «Понятно», — отвечаю я. хотя, на мой взгляд, он выбрал не совсем подходящее время для разговоров про свою успеваемость. Там мы проходили посттравматическое стрессовое расстройство, защитные механизмы психики. Ну, хорошо. Знаешь, когда произошел тот случай с Лилией, когда она пропала, мы же ни с кем не советовались, ни к кому не обращались за психологической помощью, ничего такого. «Не обращались», — подтверждаю я, «потому что нам пришлось бы делать вид, что это как-то связано с самоубийством, хотя это неправда». Он так сильно сжимает руль, что у него белеют костяшки пальцев и на пару секунд кладет на него лоб, как будто устал от этих рассуждений, хотя сам же первый их и начал. «Мы же прекрасно понимали, что это часть ритуала, правда?» Я не могу поверить, что мне приходится говорить об этом. Иногда люди выдумывают для себя всякие фантазии, тихо говорит он, в ответ на травму. Я не могу поверить своим ушам. Думаешь, именно это сейчас и происходит с нами? Спрашиваю я ошарашенно. Думаешь, это какой-то грандиозный механизм защиты? Что и Нуала с ее дочерью тоже просто... «Часть плана? Что они подыгрывают нам?» Я вспоминаю, как еще до встречи с Нуалой, забрав нас, Ро шутил насчет того, что шофер злополучного автобуса просто не умел водить. «Что происходит, Ро? Что ты думаешь обо всем на самом деле?» «Я думаю...» — начинает он осторожно. «Думаю, моя сестра пропала на месяц, а потом появилась...» немного изменившиеся. Он произносит это очень тихо и спокойно, от отчего у меня по спине бегут мурашки. Думаю, что мы едва не погибли, играясь с ножами. Я даже не знаю, что сказать. Понятно. И думаю, что нам приходилось полагаться только на себя и на взрослую женщину, которая держит лавку эзотерических товаров. И что, возможно, мы уединились на все лето, играли во всякие безумные игры на теннисном корте, помогая себе справиться с потрясением. Ро, что ты такое говоришь? Во мне нарастают паника и ощущение, что все вокруг меня не настоящее, словно раскрашенные театральные декорации. Думаешь, я выдумала, что умею читать мысли других. Но ты же не можешь читать мысли других, Мэйв. Прямо сейчас нет. Я едва не задыхаюсь от разочарования, от того, насколько неуклюжим звучит мое объяснение. Росс водит меня с ума. Из-за опустошения колодца. Или потому что тебе больше не надо фантазировать, мягко говорит он. Потому что мы все это выдумали, когда ощущали себя совсем беспомощными. и... «Что?» «А теперь этот период прошел!» Я вдруг вспоминаю момент перед его отъездом в Дублин, когда крепко обняла его и посоветовала забыть те нелепые слова, которые ему сказала Элис из «Детей». «Тебя будет окружать столько замечательных и творческих людей, что ты совершенно забудешь об этом». «Ро», — произношу я медленно, «мне кажется, это не я травмирована». Мне кажется это ты настолько расстроился из-за той ужасной женщины в клэрингдоне что забыл не только ее, но и все остальное про даже не дает мне закончить сейчас мне нужно сосредоточиться на предстоящем туре говорит он и смотрит на меня с сожалением его темные глаза сверкают мне осталось провести дома лишь несколько дней «Для нас это очень большое событие, Мэйв. Я понимаю, тебе сейчас нелегко». Я медленно киваю, потому что не хочу разрыдаться и заставить его чувствовать себя еще хуже. «Мэйв, не надо. Давай поговорим. Просто не о магии, ладно?» Мы сидим молча. Я уже открываю рот, чтобы что-то сказать, но он вдруг прерывает меня. «Кстати, я все таки сменил имя. Официально. Ро!» Я не могу поверить, что он решил рассказать об этом только сейчас. Хотя трудно представить, в какое другое время он мог бы затронуть эту тему, принимая во внимание все, о чем мы рассуждали сегодня. Наверное, он думает, что мы испортили ему весь праздник. «В Дублине?» «Милс Хоннер были свидетелями», — стеснительно добавляет он. Выпили потом шампанское. Я улыбаюсь и снова пытаюсь подавить слезы. Мне тоже хотелось бы принять участие в церемонии смены имени. Ведь так мы и планировали. Впрочем, понятно, что Мил и Хонер — самые подходящие свидетели. Теперь это еще одна часть жизни Ро, которой я не причастна. Очередное приятное воспоминание без меня, свидетельницы неприятных переживаний. «Я так рада за тебя!» — восклицаю я, но у меня получается топорно, неискренне. «Ну ладно, мне надо идти». «Мэйв, не уходи!» Он словно видит меня насквозь. Но я уже вышла в холодную октябрьскую ночь. Холодный воздух морозит мои влажные глаза. «Тур ведь начинается на следующей неделе?» — спрашиваю я. «В следующую субботу». «Может, нам лучше не встречаться до тех пор?» — вылетает у меня против моей воли. «Или пока ты не вспомнишь, чем мы занимались почти целый год». «Я позвоню тебе завтра», — говорит он, но не глядя на меня, а уставившись прямо на руль. «Ешь побольше мёда и лимона». «Не парься, Ро», — огрызаюсь я и хлопаю дверью. Я сижу на кровати, обняв подушку. Мягкое покрывало и запах чистого постельного белья успокаивают. Возвращают к реальности. Кажутся очень настоящими, в отличие от Ро. Не придя ни к каким ответам после долгого рассматривания потолка, я звоню Фионе. Она отвечает тут же. «Привет. Фи, что с нами случилось?» «Что?» «В феврале. Что тогда с нами было?» «Мэйв, ты хочешь, чтобы я напомнила тебе о том, о чем мы и так говорили, почти не переставая?» «Да. Считай, что это такая шутка». Я развязываю ботинки и медленно тяну за шнурки, пока она приступает к повествованию. «Лили пропала, потому что ты вынула карту домохозяйки. Затем все шло хуже и хуже, и мы провели ритуал. А что было потом?» Ботинок спадает с ноги и с очень мягким стуком падает на пол. Я смотрю вниз и вижу, что к подошве прилипла карта Таро. «Что?» Я спросила, что было потом. Я поднимаю карту. Пятерка Пентаклей. Два бедняка с повязками и на костылях подходят к двери церкви. Считается, что эта карта говорит о милосердии и принятии помощи. Эм... У нас появились эти странные способности. Точно, облегченно выдыхаю я. Вот именно. А почему, почему ты спрашиваешь? Мне кажется, что то, что происходит со мной, в каком-то смысле происходит и сро. он забывает, забывает о том, что произошло. Не понимаю. Я начинаю грызть ноготь. Срываю кожу и морщусь от боли. Снова смотрю на пятерку пентаклей. Переворачиваю ее. Теперь, конечно, она значит не милосердие и не принятие помощи. Это перевернутое значение. Ограничение. Оторванность. Он сказал, что это, возможно, ответ на травматическое переживание в связи с пропажей Лили. В каком смысле? Какой еще ответ на травматическое переживание? Ну, как будто мы все это выдумали. Что мы провели все лето на теннисном корте, играя во всякие вымышленные игры, потому что хотели взять ситуацию под контроль, почувствовать свою силу. Что у нас психологическая травма и что нам следовало бы обратиться за помощью к специалисту. Наступает молчание. Затем Фиона говорит... «Ну, возможно, и следовало бы». Я не знаю, что сказать, потому что Фионе и вправду следовало бы поговорить с кем-нибудь. «Я собираюсь ложиться спать», — говорит она, словно ощутив неловкость. «Все нормально?» «Да», — вру я, снова переворачивая карту. «По-моему, у меня нет такой колоды». «Поговорим завтра. Спокойной ночи». «Я засыпаю с картой на груди».